Неужели рая все же выбралась с острова? Немыслимо. Да ли он ведь обещал, что ее поимка — лишь вопрос времени? Но другого объяснения произошедшему просто не было. Дверь скрипнула, затем отворилась, пропуская в комнату старшую гончую. Хозяин на ходу поправлял перевязь с мечом и старательно отводил глаза — будто опасаясь случайно встретиться взглядом со своей тенью. — Все готово, — тихо проговорил он. — Сразу после завтрака в путь, иначе опоздаем к намеченному сроку. — Вы все же решили принять это предложение? — с грустной улыбкой поинтересовалась девушка. — У меня нет другого выбора, — глухо отозвался мужчина. Помолчал и продолжил, с неожиданной злостью в голосе. «Неужели ты не понимаешь? С безымянным богом не шутят!» «Не понимаю», — спокойно пожала плечами Эвелина. «Я даже про его существование узнала лишь совсем недавно». Делеон глубоко вздохнул. Затем бросил взгляд в окно, словно раздумывая, сколько времени у них осталось. «Тогда слушай», — произнес он. Постараюсь объяснить в двух словах. «Ну, легенду про сотворение мира и человека ты наверняка слышала. В империи обычно этим рассказам и ограничиваются, совершенно забывая про шестого бога. Неудивительно, ведь совсем недавно заодно лишь упоминание о нем сжигали на кострах, причем целыми семьями. Особенно своей жестокостью по отношению к еретикам славился род императора. Он огнем и мечом удалял само упоминание о безымянном боге, пока, наконец, в Ракнаре о нем не забыли. «Почему — Почему? — нахмурилась девушка, воспользовавшись небольшой паузой в рассказе Де Леона. — Это бог мертвых, — усмехнулся мужчина. Только мертвые не попадают под власть судьбы. Поэтому те, кто поклонялся безымянному, отвергали тем самым власть пятого бога. Разве мог императорский род стерпеть такое своевольство? Нет, подобную скверну необходимо было уничтожить. И уничтожали по мере силы возможностей, учитывая, что последователи шестого бога не могли пользоваться магией. Это было нетрудно. Только на запретных островах сохранилась вера в безымянного. В основном из-за того, что в судьбу здесь никогда особо не верили. И, конечно, из-за своеобразной защиты, которую даровал этот бог здешним местам. «Значит, безымянный бог сильнее всех остальных?» задумчиво протянула Эвелина. «Перед смертью уже нет преград!» «И слабее в то же время», — хмыкнул Делеон. «Впрочем, я не силён в теологии. Наверное, Демион тебя с легкостью растолковал бы все эти нюансы. Одно я знаю. Только шестого бога опасается император. В Ракнаре верят в судьбу и не признают безымянного. На запретных островах всё наоборот». Другими словами, не отставала от мужчины девушка. «Угроза гнева безымянного Бога означает...»